После изъятия объекта архос 045ИА запустил первичный просчет модернизации. Но опять возникли непредвиденные сложности в виде аборигенов. Они утащили капсулу к себе на базу и готовились к вскрытию. Делать это планировали варварским методом, что говорило о том, что целостность оборудования их не волнует. У Архас 045ИА Попросту не хватало времени даже на частичную модернизацию до уровня, способного дать отпор. Он запустил в работу все доступные резервы, даже отозвал нанитов с бронескафа объекта и реаниматора для увеличения собственной наномассы. Аборигены резко исчезли, так и не успев развернуть активную деятельность. Эта передышка помогла Архос 045-ИА ускорить сборку нового тела, стараясь не допускать изменения внешнего вида капсулы. Архос 045ИА формировал свой новый каркас и основные узлы. В этот момент в системе капсулы уже взятый под контроль Архос 045ИА прошел верификацию объект. Он дал команду на открытие транспортных контейнеров, и Архос 045ИА Пришлось подтвердить ее, чтобы не вызвать лишних подозрений. Он отследил, что процесс развертывания нейроинтерфейса у его подопечного дошел до первой реперной точки, но подтвердить ее без взятия его под полный контроль невозможно. Но на данный момент у Архос 045ИА нет тела, готового к активным действиям. Помимо этого, из капсулы объектом была изъята часть материалов, которые планировалось использовать для модернизации. Пришлось вносить очередные правки, благо их было немного. И когда объект со своими спутниками удалился, Архас 045ИА был готов и запустил в наполовину разукомплектованном реаниматоре финальную стадию.